Глава 7. И у тебя, сидящего на несметных богатствах, ещё хватает наглости заявлять: я отдам тебе всё из своих кладовых. Он прикнул Якиман наэмобела. Ты не исправим. Что толку от всех этих богатств, если до них невозможно добраться? обиженно воскликнул налевайка. Не собирался я ничего утаивать, лишь хотел сначала вскрыть сундук лазерными горелками. И что получилось? Нет. Так, остановитесь, я прервал их спор. Давайте поподробнее. Их ему украли с хранилища контейнер с деньгами. Помнишь, его Ленкор, ближе остальных кораблей, подошёл в ту ночь к основному комплексу с зданием императорского дворца. Стало пояснять мне Наэма. Ты тогда ещё отругал Наливайка за то, что тот подвергает опасности жизни людей на земле, которые попросту могли бы сгореть от ржаwebdriver двигателей Бешенного быка. Так вот, в итоге оказалось, зачем этот проход подлетал вплотную. Его корабль завис непосредственно над зданием хранилища. И пока мы были внутри, банда из команды Наливайка с помощью грузового манипулятора вскрыла крышу ангара и сосчила с его верхнего яруса один из контейнеров с монетами. Как говорится, война войной, а грабёж по расписанию. Вот только не надо морализаторства, всткнул пальцем в грудь Наэмы, каким хочешь сделать из меня мародёра? А как назвать человека, который ворует имперскую казну? удивилась Наэма. Не ворует, а забирает в качестве военных трофеев у врага, пояснил Наливайка. Кто-то хочет поспорить, что императорский дворец являлся вражеской территорией, впрочем, как и вся планета Сартакерта, или что? Там нас встретили как знатных гостей, а я воспользовался добротой хозяев и ограбил их? Хватит пытаться выставить меня каким-то проходимцем. Лучше тебя самого это ни у кого не получится сделать, усмехнулась Нэма. Нам что, перестали быть нужны деньги на войну? продолжал Яким, не замечая колкости своей подруги. Или, может быть, мои солдаты должны светлым духом питаться? Не рассказывай. Уж кто кто, а твои-то головорезы в деньгах явно не нуждаются, парировала Найма. После абордажа вражеского корабля твоей командой, у того на борту даже еды не остаётся. Так по часту и вычищаются его отсеки. Каким-то святым духом они питаются. Вино хлещут и жрут без меры. Не трогай моих ребят, стерва, и ким показал огромный кулак. Они собственной кровью платят за своё вино. Как ты меня сейчас назвал? Найма была потянулась за рукоятью сабли. Остановитесь, приказал я своим друзьям. Иким, ты действительно совершил проступок, за который положено суровое наказание. Закон строго запрещает касаться имперской казны под страхом смерти. На эти империалы не распространяется трофейное право, так как деньги, хранящиеся в этих контейнерах, принадлежат всем подданным империи. Да и не касался я руками этих проклятых денег, воскликнул Иким, оправдываясь и смотря то на меня, то на Таисию. Но ну, с формальной точки зрения, ведь это так. Физически же я не держал в руках ни одной казённой монеты, только лишь потому, что не смог вскрыть сундук, ихидно вставила Белла. Сейчас не об этом, отмахнулся здоровяк, повернувшись ещё к поддержке маленького императора. Ваше величество, хоть вы скажите, по правде говоря, господин Наливайко прав, кивнул мальчик. Он не касался денег. Более того, этот человек не только не должен быть наказан, но и щедро награждён. Ибо благодаря его действиям, теперь в нашем распоряжении есть очень ценный ресурс, который поможет мне победить своих врагов. Как я уже говорила, контейнер невозможно вскрыть, господин, напомнила императрица Нэмабелла. Поэтому ваша радость преждевременна. Давайте отправимся на линкор господина Наливайка и взглянем наконец на предмет наших споров, предложила императрица. Брана, начинай со своими людьми транспортировку грузов в Содиноково. Мы скоро прибудем. Мол, я распоряжение маленькому централевону, когда наша компания покидала рубку легионерского крейсера. Я бы тоже не прочь им переалы в контейнеры посчитать, завистлёв в голосе пробурчал себе под нос банифаций. Ладно, спасибо, что хоть жизнь сохранили. Действительно живая сталь, с восхищением произнесла Нэма, проведя рукой по чёрной поверхности огромного контейнера, стоящего посреди багажного ангара линкора Бешинык. 99,9% чистого герона это же потрясающая расточительность со стороны совета десяти министров, которые принимали решение о хранении казны именно в таких штуковинах. Мне кажется, то, что хранится внутри, окажется меньше по стоимости самого сундука. Не говори ерунды, замотал головой налевайка, стуча по толстой стенке контейнера кулаком в бронированной перчатке. Там, наверное, не менее миллионов империалов, а это целое состояние. Прикинь, какое богатство. Для меня настоящую ценность прежде всего представляет вот этот сплав, отреагировал на эмабло. Вот богатство, так богатство. Если учесть, что боевые доспехи, которые надеты сейчас на нас, имеют по одному 2% герона в своём составе, и этот мизерный процент делает их такими крепкими, то сколько же можно наделать лат из одного такого сундучка? Представь, тысячи солдат в сверхпрочной броне под нашим началом, а? Одной прочности мало. сказал яким все равно необходимо очень долго прокачивать их но я с тобой согласен армия из облученных таких доспехи воинов была бы просто непобедима а если еще увеличить процент геронов в сплаве хватит фантазировать я прервал их диалог для переплавки такого контейнера в нательную броню и оружие потребуется колоссальное количество энергии и технологий имеющиеся лишь в императорских мастерских на строполисе ни тем ни другим мы не располагаем Поэтому стоит ли сотрясать воздух по напрасно? Вот и я говорю, давайте лучше сосредоточимся на том, что находится внутри этих сундуков, а не на том, из чего они сделаны, произнес Яким. Может, нам повезет вскрыть его? Механически это сделать невозможно, насколько мне известно. Неожиданно вмешался в наш разговор маленький император. Вы усомнились, генерал Белла, в решении совета десяти о хранении казны в таких прочных контейнерах? Но на самом деле это решение было принято не членами совета, а лично моим покойным отцом, императором Гуанмином. Он решил, что казна будет в безопасности в случае захвата её какими-либо мятежными силами. Это было сделано, когда в империи произошло восстание учителя Вэй Чанго. Последовавшая за ним гражданская война доказала правоту действий моего отца. Если бы казна империи продолжала храниться в обычных сундуках на Острополисе, то уже давно была бы разграблена. И именно поэтому такое огромное количество гирона было употреблено на создание таких сундуков, что стало для нас благом. У Сембадур первым делом захватил хранилище, и не имел свободный доступ к казни, я не поставил бы на победу Птолемея Янго и союзного флота, потому как ресурсов у диктатора в этом случае было бы столь много, что ни один союзный флот не смог бы справиться с ним. В контрейнерах подобному этому собрано миллиарды империалов различного номинала, что составляет большую часть денежных средств, находящихся сейчас в обороте во всех наших звёздных системах. Значит, по закону скрыть контейнеры мы не имеем права, спросил я, смотря на мальчика. Мой отец запретил бы сделать подобное, кивнул Ванмин. Для него это и являлось табу, но конкретного закона о запрете пользоваться содержимым данных контейнеров не существует, насколько мне известно. Надо, конечно, уточнить у наших министров, но в любом случае, если даже такой запрет есть на бумаге, Я своим указом могу его отменить. Вы нарушите волю отца. Мой отец умер, когда империя была ещё единой, ответил мальчик, пожав плечами. Он не видел той вакханалии, которая последовала после его кончины. Он не видел страшной гражданской войны, в которой уже полегли миллионы воинов и мирных граждан. Что бы мой отец сказал, если бы на его глазах разрушалась великая империя? Думаю, нет, я даже уверен, что он бы дал разрешение на использование казны в такой ситуации. И, конечно же, я тоже дам такое разрешение. Сейчас династия находится в крайне тяжёлом положении и нуждается в любой поддержке. Если у нас будут в руках имперьялы хотя бы из одного этого контейнера, шансы наши возрастут неимоверно. Вот такие речи мне нравятся, радостно воскликнул Яким, потирая руки. Но это не снимает ответственности с тех, кто украл часть казны и незаконно хранит её у себя на корабле, нахмурился мальчик. Посмотрев на рыжебородова, а перед этим незаметно подмигнув остальным: "Ваше величество, вы же понимаете, что я это сделал только для общего блага". Стало оправдоваться на левайка, озираясь по сторонам и ища у своих друзей поддержки. "Значит, вы, когда забирали на свой линкор этот ящик, уже знали, что генерал Васильков принесёт нам присягу и станет нашим верным слугой и союзником". Мальчик ловко расставлял ловушки незадачливому полковнику. "Ну я Рамучил тот, не зная, что на это ответить. В курсе ли вы, господин Нолевайко, какое наказание грозит похитителю имперской казны? Надеюсь, отделаться предупреждением. Медленно произнес Яким. Ну, либо штраф заплатить. Да, из тех средств, которые ты украл. Усмехнулся наема, поддерживая императора. Хорошо придумал. Что вы все на меня ополчились? Возмутился здоровец. Ну, дернул я один ящик. Не нужно устраивать из-за этого сцену. Посмотрите лучше на ситуацию с другой стороны. Если бы не моя, назовём её страсть к деньгам, сейчас бы мы все ломали голову, где достать денег на дальнейшее путешествие. Речь бы шла, что хотя бы на топливо и еду наскрести средств, не так ли? А теперь мы располагаем богатством, которое позволит вам, ваше величество, и моим неблагодарным друзьям нанять огромный флот и многотысячные экипажи, чтобы отвоевать трон. И всё это сделал Ехиим Наливайка. которого вы все сейчас пытаетесь поставить к стенке. Где справедливость в этом мире? Ладно, не переживайте так, господин налевайка. Я всего лишь пошутил, весело засмеялся мальчик. Конечно же, никто вас к стенке ставить не будет. Спишем это ощущение о средствах из казны на спецоперацию. Вот это другое дело. Облевчённо вздохнул Яким, который уже сам поверил, что придётся за свои делишки отвечать по закону. А таким спецоперациям я мастер. Если что, обращайтесь ещё. Навряд ли, иначе я останусь совсем без казны, покачал головой император. Я рад, что вы, ваше величество, дали разрешение на использование средств из этого контейнера, я вступил в разговор. Но одного вашего разрешения явно недостаточно для того, чтобы империалы оказались у нас в руках. Как мы откроем его? Вот вопрос мучающий меня. Можно сколько угодно долго мечтать об огромном флоте, который мы наёмём благодаря этим деньгам, но только как до них добраться? Помните, хотела Верис, когда поведал нам о сундуках, говорил, что те можно открыть одновременно при помощи перстней трёх министров. Обрадовано сказала Нэмабела, глядя на остальных. Так вот, если вы ещё не забыли, у нас в руках находятся как раз министры, которых мы поймали с Экимом, у хранилища императорского дворца, Тарвица и его прихлебатели из новоизбранных членов совета. Их же как раз трое, даже четверо, если учесть бедного Алена Дарне. которого при слову той тарвец чуть не отправил на тот свет, поправил я свою подругу. Сейчас министр Дарнье находится в медицинском модуле на моём одиноком, и я рад, что старик идёт на поправку. Это мужественный человек, мудрый политик, и, как мне кажется, он продолжает преданно служить империи, несмотря ни на что. Безусловно, он достойный человек, кивнул мальчик, соглашаясь со мной. Что ж, получается, у нас появился шанс на то, чтобы открыть сундук под этого золотая Исия. Теперь достаточно пригласить сюда всех этих господ министров. Тут небольшая загвоздка, друзья, промямлил Яким Наливайко, смотря на присутствующих глазами побитой собаки. Кстати, Атила говорил, что контейнеры бывают трёх видов или как-то там классов. Вроде бы разные номиналы монет находятся внутри. Как вы думаете, какие импералы хранятся в этом? Ну, это важно. Ибо куча сафировых монет и такая же куча бриллиантовых по ценности будут различаться в 1000 раз, если я не ошибаюсь. Здоровья, как ни в чём не бывало, снова подошёл к контейнеру и стал ощупывать его, будто ища на его поверхности какой-то зазор или трещину. "У тебя всегда было плохо с точными науками", вздохнула Нэмабелла. "Один бриллиантовый имперял равен 100 рубиновым, рубиновый имперял равен 100 изумрудным, а изумрудный в свою очередь уже делится на 100 сапфировых монет, самых дешёвых из всех остальных. Не трудно подсчитать, что разница между бриллиантовой монетой и сапфировой составляет ровно миллион" Я уже не говорю о простых золотых монетах, этой разменной мелочёвке, в миллион раз удивился я им. Ничего себе. Это даже больше, чем в 1000 раз. Вот видите, тем более это важно. Так, кто знает, какой перед нами находится сундук и с какими монетами. Ты зубы не заговаривай. Что ты там пролепетал о какой-то загвоздке? Нахмурился я, сверля взглядом своего непутёвого дружка. У меня на корабле находятся лишь дёрне, где остальные сосновники? Люди из команды Кима брали министров в плен и, соответственно, должны были отконвоировать их на Бешеный бык, ответила Наэма, тоже внимательно посмотрев при этом на Наливайка. Воцарилось довольно долгое молчание. В это время император Ванмин подошёл к замку контейнера и по надписи и условному знаку догадался, что в нём находится. Вы спрашивали, какого класса сундук, господин Наливайка? весело сказал мальчик. Спешу вас обрадовать, этот наполнен до отказа именно бриллиантовыми импераалами. О, вы даже не представляете, как я рад это слышать, воскликнул Яким, снова отворачиваясь от нас. Говори негодяй, где эти чёртовы министры, или я сейчас тебя придушу, пригрозила ему Нэма, выходя из себя. Я не знаю, где министры. У меня нет экстрасенсорных способностей, воскликнул Яким. Могу сказать точно, что на бешенном буке их нет. Может, они у тебя на вишенке, а ты на меня орёшь? Да нет их у меня, откуда им там взяться? Ну и у меня нет, продолжал здоровяк Значит, остались на Сартакерте. Ах так остались на Сартакерте. Помните, во время этой заварушки у выхода из дворца, иким тяжело вздохнул и попытался объяснить, что приключилось с Тарвицам, Божей и Кирком. Ну, где мы чуть не поубивали друг друга с князьями. Так вот, когда с нашего императора эти стервятники поснимали все его императорские царские, и мы помчались со всех ног к шлютлам, эти расстрехлятые министры потерялись по дороге. Это каким же образом Они что выпали у тебя из кармана? закричала на него Нэма. Как это потерялись? Я помню, что именно твои солдаты, кстати, девушка кивнула головой. Да-да, это как раз были пресловутые Хуга и Джерика, которые и конвоировали министров. И ты хочешь сказать, что они потеряли трех человек? Сутолоки я посчитал, что три этих разряженных павлина будут для нас балластом, пожал плечами Яким. Один из них, этот толстяк Божа, свалился, когда мы бежали. Двое других тоже попадали. Но я и приказал ребятам бросить и не возиться с ними. Великолепно! Ты собственноручно выбросил ключи от контейнера, наполненного бриллиантами, воскликнула Белла, и Ким, как всегда, доказал, что он болван. Это действительно было неразумно, покачал я головой. Но больше меня расстраивает не то, что мы не можем в данный момент открыть сундук, а то, что у самого возглашенного первого министра Тарбетса находилась при себе императорская печать, а владение ею стоит куда дороже этого контейнера. Ну вот, мы снова оказались ни с чем, расстроилась Наэма. Печати нет, ключей нет, ничего нет. Можешь выкинуть этот ящик в космос, здоровяк, ибо он так же бесполезен у тебя на корабле, как и командир этого корабля. Не торопитесь выбрасывать за борт, не господина налевайка, не этот, как вы выразились, ящик, неожиданно произнёс маленький император, внимательно посмотрев на замок контейнера, освещающий в полумраке ангара тусклым синим светом. Мы все заинтересованные подошли ближе. Взгляните, замок активирован. Ван Мин указал на небольшой экран с циферблатом, который отсчитывал секунды до завершения своей работы. Не знаю, кем, но судя по цифрам, ровно стандартные сутки тому назад уже была попытка его вскрыть. Она окончилась неудачей, так как только две из трех замочных скважин сейчас светятся. И что это значит? Не понимающий спросил Яким. Это значит, что не хватает всего лишь одного ключа для того, чтобы дверь этого хранилища открылась. ответила за сына императрица. Слишком много надежд и разочарований на сегодня, вздохнула Найма. Это может плохо сказаться на моей психике. Где нам взять третий ключ за оставшееся время? Как красочно выразился господин Наливайко, когда князья с меня снимали императорские царские, произнёс мальчик: "То они забыли, а может просто не обратили внимания, что перстень-печатка на моей руке так и остался. Наверное, он был им просто не нужен". Ван Мин поднял вверх руку, И продемонстрировал всем простое железное кольцо на своем безымянном пальце. Ведь не только министры совета десяти носят при себе такие ключи, сказал он, подняв перстень к считывающему устройству. У императора тоже такой есть. Таймер замер на тринадцати секундах. Замочная скважина вспыхнула синим светом, и механизм дверей контейнера сработал. Створки с шипением и скрижотом разошлись в стороны, и наружу с верхающим потоком хлынули волны бриллиантовых монет. в прямом смысле слова сбивая с ног всех нас стоящих рядом с дверями и не ожидавших такого цунами